Глава седьмая В тот же день во всем доме было все уже известно, что губернатор с родственником князем собираются в Крутоярск со сватовством. Известие почти никого не удивило, так как князя Льгова давно уже считали почти самым лучшим претендентом на руку царевны. Но однако все чуяли, что дело просто не обойдется. Может быть, Нилочка сразу изъявит свое согласие, Но ей по несовершеннолетию рассуждать не дадут, решат за нее ее судьбу. Покорится она, и все обойдется мирно и тихо. А не покориться будет дым коромыслом в Крутоярске. Война, о которой говорил Мрацкий, чуялась всем. В тот же вечер Мрацкий послал сказать своему товарищу по опекунскому управлению, а затем и главной нянюшке Марьяне Игнатьевне, то просит обоих пожаловать к нему утром для совещания. Мрацкий всегда поступал так и сносился со всеми, как если бы жил не в одном и том же доме, а в другом городе. Иногда случалось ему даже писать Жданову из левого крыла дома в правый и просить письменного ответа. Жданов заставлял писать ответ какого-нибудь писаря и только подписывался длинную подписью, Прапорщик лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петр Иванов, сын Жданов. Иногда подпись эта бывала длиннее коротенького ответа «Беспременно буду» или «Как пожелаете». Посланный Мрацкого принес ответ, что Петр Иванович на охоте за зайцами вместе с Никифором Петровичем, а Марьяна Игнатьевна обещалась быть. «Когда же будут обратно с поля?» – спросил Мрацкий. Ночью или на заре, сказывают, велели себя ждать. «Хорошо, если приедет трезвый», – пробурчал Мрацкий, «а то отлагай дело, пока не проспится». Петр Иванович Жданов, второй опекун, но не в действительности, а только ради формальности, был очень удобным товарищем по опекунству для Мрацкого. Петр Иванович не вмешивался буквально ни во что уже много лет и только давал свою длинную подпись на самых важных бумагах. Он не пользовался никаким значением, не пользовался даже и видимым уважением обитателей Крутоярска. С ним обращались все за даже писаря опекунской канцелярии грубили ему, и иногда Жданов принужден был жаловаться на них мрадскому. Произошло это потому, что Жданов – был чрезвычайно добродушный и беспечный человек. При этом у него было две страсти – охота и вино. Большую часть времени он был на веселе, никогда не пьян совершенно, но редко и в нормальном состоянии. Будучи страстным охотником, он иногда отлучался из Крутоярска на неделю и более в дальние болота. При нем был целый штат охотников – Всякого рода разношерстный народ. Тут были и нахлебники, и писаря-канцелярии, и дворовые, и крестьяне, и настоящие пройдохи, являвшиеся в Крутоярск к барину Жданову с коротеньким объяснением. Я тоже охотник, дозвольте быть при вас. Однажды один из самозванных гостей даже обокрал Жданова, свел отличную собаку и стащил пару дорогих пистолетов. Насколько Мрацкий был занят разного рода делами, жил с постоянными планами и проектами, один другого хитрее, настолько Жданов был вечно свободен, праздный и веселый, но при этом постоянно витавший мыслями в Поднебесье. Жданов был сам того не зная, поэт и музыкант в душе. Он страстно любил слушать и петь народные песни и бренчать на балалайке и немножко на гитаре. Тайком от всех Жданов сочинял сам песни и пивал их на привалах во время охоты своим соратникам, то есть своей шайке прихлебателей охотников Ни разу никому не пришло на ум, что песни, петая Ждановым его собственного сочинения. Все удивлялись только, откуда Жданов достает их. Иным совершенно секретно казалось, что они эту песню уже слышали где-то, когда-то, Готовы были поклясться, что они песню знали да забыли. И этим наивно подтверждалось то обстоятельство, что песни Жданова были чистые, неподдельные народные песни.